Панчен-лама и Далай-лама. На протяжении поколений китайцы старались представить это высокое перевоплощение неким антиподом Далай-ламы. Нынешний Панчен-лама был ещё двумя годами моложе божественного правителя страны. Он вырос в Китае, и Пекин объявил его законным главой Тибета. Однако на самом деле Панчен-лама на это не имел никакого права. По закону в его власти находился только сам монастырь и монастырские владения, но не более. Будучи инкарнацией Опамы, Панчен-лама по рангу живых будд считается даже выше Ченризе, но изначально он был лишь наставником божественного правителя. Далай-лама V признал эту высокую инкарнацию в своём учителе и пожаловал ему большие привилегии. Во время поисков нынешнего Панчен-ламы тоже было осмотрено множество детей. Одного из мальчиков обнаружили на территории Китая, и тамошние власти отказались отпускать малыша в Лхасу без военного сопровождения. Все попытки тибетского правительства уговорить китайскую сторону оказались безрезультатны, и в итоге сами китайцы объявили этого мальчика настоящей инкарнацией Апамы и единственным настоящим Панчен-ламой. Таким образом, у Китая появился большой козырь в политической игре с Тибетом, и китайские лидеры собрались использовать его в полной мере. Коммунистическая идеология не мешала вести активную пропаганду по радио в пользу расширения влияния Панчен-ламы в религиозной и светской жизни Тибета. Но всё же сторонников у него было немного. В основном в Панчен-ламе видели своего главу, конечно, жителя окрестностей Шигаце и монахи его монастыря, которые не хотели зависеть от Лхасы. Прибытие освободительной армии здесь ожидали без страха, ведь согласно слухам, юный Панчен-лама был с ней заодно. Несомненно, тибетский народ очень почитал его как инкарнацию Будды, но даже под давлением китайцев ни за что не признал бы в нём правителя страны. Эта роль была жестко закреплена за Далай-ламой, считавшимся покровителем Тибета. Поэтому китайцам и позже не удалось добиться своей цели. Они даже решили не использовать эту фигуру на переговорах в Алхасе для демонстрации своего триумфа. Сфера влияния Панчан-ламы так и осталась ограниченной монастырем Ташин-люн-по. Будучи в Шигаце, я посвятил довольно много времени осмотру тамошнего монастыря. Как и другие крупные монастыри, Это был настоящий город, населённый тысячами монахов. Мне удалось незаметно сделать там несколько фотоснимков. Особенно меня впечатлила расположенная в одном из храмов огромная статуя Будды высотой в 9 этажей. Голова её таких размеров, что на неё можно подняться, преодолев несколько лестниц. Сам город Шигацэ находится недалеко от монастыря на берегу Цанпо у впадения в неё реки Нянчу. И как и на Долхасы, Над ним возвышается крепость. В Шигаце живет 10 тысяч человек, и он славится своими ремесленниками, которые славут лучшими в Тибете. Главным образом здесь обрабатывают шерсть, которую огромными караванами привозят из ближних районов Чинтана. Шигаце известен также коврами, хотя ковры из Гьянце еще более знамениты. Шигаце располагается выше Лхасы, поэтому климат здесь заметно прохладнее. Однако в этой местности выращивают лучшую пшеницу в стране, и для Далай-ламы и знатных вельмож муку заказывают именно здесь.